Глава 5. Светлана. На конец рабочей недели перенесла запланированное родительское собрание. В середине недели, пока была проверка и масса важных и срочных дел, которые лично я никак не планировала, зато администрация школы и областной центр постарались. Сил на разговор с родителями учеников просто не хватило. Хорошо, что в классе все и всё понимают. недовольных по поводу того, что соберёмся мы не в четверг, а в пятницу, не было. Вообще, очередной раз сама себе говорю о том, что с классом мне повезло. Если что-то нужно распечатать, без проблем. Поучаствовать в конкурсе всегда рады. Идём на классные мероприятия, так родители даже покупают несколько бутылок воды, одноразовые стаканчики и конфеты, чтобы напоить и чуть подкормить детей. У нас с первого дня сложилось, чужих детей нет. Это ещё было в большей степени связано с тем, что некоторые семьи между собой очень хорошо дружили. Кто-то с кем-то был в одном детском садике и даже жили в одних домах. В связи с этим, в заявлениях на уход ребёнка, где попросили написать фамилию с именем и отчеством того, кто может забирать ребёнка со школы, многие писали родители одноклассников. Очень удобно, между прочим. Одна мама на прошлой неделе забрала с собой сразу 5 детей, и никто из малышей не расплакался и не разнылся, что не хочет идти. Собрались, попрощались и убежали. Сегодня я подготовила несколько важных вопросов, которые нужно обсудить со всеми. А потом очень бы хотелось лично переговорить с тремя родителями. На общее обозрение выносить проблемы детей не собираюсь. Хотя многие учителя данный метод практикуют, я же считаю, что такие вопросы обсуждаются tete-a-tete. Во-первых, родители охотнее идут на контакт, потому что знают, что в их сторону косы никто не посмотрит. Во-вторых, даже мне проще будет перейти на более близкое и доверительное общение. Когда все родители собрались, приступила к обсуждению тел родительского собрания. В основном они касались школьной формы, питания детей и уроков физкультуры. Как оказалось, многие родители забывают детям давать с собой воду. Естественно, фамилии всех у меня записаны в блокноте, но я обобщаю, чаще вставляю вместо имене мы. Дорогие родители, мы забываем детям припрятать в портфель маленькую бутылочку с водой. Сама же в этот момент стараюсь поймать взглядом именно тех родителей, о которых идёт речь. Вспомните себя после физкультуры. Пить хотелось? Они кивают, кто-то даже улыбается, видимо, вспомнив те далекие годы. Вот и вашим детям хочется, но давайте вспомним, какая вода идет из фонтанчика. Мне не жалко, пусть пьют, только она ледяная, а малыши наши после физкультуры вспотевшие и горячие. Дальше говорить не нужно. Кто-то виноват, а опускает взгляд. Кто-то быстро записывает себе памятку. Дальше обсуждаем завтраки, точнее, их отсутствие у некоторых детей. Для данного вопроса у меня в столе лежит стратегический запас конфет и печенья. Достаю два пакета и кладу на стол. Я знаю, утром мы часто не можем проснуться и из-за этого опаздываем до да так, что приходится отказаться от завтрака. И не только вам, но и вашим детям. На прошлой неделе один ребёнок сполз у меня по стене перед завтраком. Хорошо, что медсестра была в школе и помогла привести малыша в чувство. Он-то нам и рассказывал, что позавтракать не успел, а кушать очень хочется. Казалось бы, мы идём на завтрак, и сейчас ребёнок поест, вот только ни завтраки, ни обеды у него не оплачены, и в портфеле нет даже яблочка. Я выдержала паузу и указала рукой на сладости. Это то, что я часто предлагаю вашим детям в качестве перекуса. К сожалению, накормить всех полноценным завтраком в столовой за свой счёт не могу. Давайте договоримся. Как бы вы ни опаздывали, как бы вы ни спешили, в первую очередь вспоминайте о своём голодном сыне или дочери. Договорились? Мы ещё о многом договаривались, и я была рада, что вот в такой непринуждённой форме смогла донести суть всех вопросов. В самом конце собрания попросила некоторых родителей задержаться, а с остальными распрощалась. Дальше разговор хоть и затянулся, но не так критично. Всего потратила полчаса, может, чуть больше. С одной из мам поговорила о том, что её сын стал драться. При этом неважно, кто перед ним мальчик или девочка. Любая причина, даже самая незначительная, считается поводом. Родители обещали с ребёнком поговорить. А я в свою очередь буду проводить беседы в классе уже со всеми детьми. Ещё с папой одного мальчика пришлось обсудить проблему завязывания шнурков. Ребёнок этого делать не умеет, а вся одежда у него именно со шнурками. И на ботинках, и на кроссовках, и на спортивных штанах, даже на шапке. Мальчик постоянно опаздывает, даже несмотря на то, что помогаю ему и на глаза завязывает сам, на несколько узлов. И я потом полурока сижу за столом и распутываю. Договорились, что либо учимся в четыре руки, либо покупаем хотя бы обувь на липучках. Когда со всеми переговорила, на улице значительно стемнело. Но сегодня мне не придётся одной идти домой, потому что Юра обещал встретить. Я ему за полчаса предварительно отправила сообщение. И вот сейчас спустилась в фойе. Сдала ключ и вышла на парковку к школе, которая оказалась пустой. Несколько раз набрав мужчину и не услышав ответа, стала ходить из стороны в стороны. Но ни через 10 минут, ни через полчаса, Юра за мной так и не приехал. Смахнув слёзы, которые скопились в уголках глаз, поплелась на остановку. Знаете, вот бывает такое состояние, когда из тебя всё вынимают и образуется обвиняющая пустота. Вот именно эту пустоту я и чувствовала. А ещё горечь и вкус предательства. Что ж, видимо, нам придётся сегодня поговорить о том, что нашим отношениям пришёл конец. Так дальше продолжаться не может. Зайдя в квартиру, отметила, что дома пусто. Скинула плащ, разулась и прошла на кухню. Хотелось запить водой привкус разочарования. На столе лежала скомканная записка. уехал в командировку на 2 недели. Вот так просто, не предупредив заранее, не рассказав об этом, даже не позвонил. Хотя сегодня утром был дома, давал клятвы и обещания приехать за мной. Вот он и приехал, неизвестно куда. И не удивлюсь, что с кем-то. Перечитав записку, рассмеялась, правда, как-то нервно и истерично. В комнате, открыв шкаф, быстро пересмотрела вещи, которые собрал с собой Юра. Неплохая командировка у него, видимо, в тёплые страны, потому что все свитера и тёплые кофты, как лежали ровной стопкой, так и продолжали лежать. Зато ни футболок, ни шорт не было. Значит, у меня есть 2 недели, чтобы перетащить все учебные материалы и пособия в школу, перевезти все вещи на квартиру. и дождаться приезда мужчины а потом мы поговорим с глазу на глаз пока же буду жить в своё удовольствие и с комфортом